Я проверил, чем опоясана Локи. Выдержит, если она повиснет на этом поясе, вниз головой. Ткань, но крепкая, и сшитая вдвое полосой в мои три пальца. Должна выдержать. Перевязал узел, продел и закрепил два конца из разных сторон корзины. Теперь хоть мы вверх ногами перевернемся. Другой вопрос, что и выбраться она сама уже не сможет. «Так, ну главное, не утопи нас!» — крикнул я Вангу. «На этот счет уже можешь не беспокоиться», — весело отозвался он. «Залив прошли, над суши идем». «А чего это ты повеселел?» «А все, ветер уже не слушается, но ну и ровненько. Поднимемся сколько сможем на нем, уменьше немного, еще, так пока, еще». Гора прямо перед нами казалась незнакомой. Какие-то лощины, отдельно стоящие скалы, высокие обрывы, и только абрис вершины не изменился. «Пешком мы бы тут долго возились!» — всё тем же бодрым голосом крикнул Ванг. «А нам на самую вершину?» — поинтересовался я. «А я знаю!» «Ты видишь реку, которая выше водопада?» — влезла Локи. Она так и не раскрыла глаз, но голос её был твёрдым. м, -м штурман, прибавь немножко! Ещё! Вот так, ага! Ручей скорее, если это тот!» Ванг Свесился чуть ли не весь наружу, корзина начала крениться, Локи ловко отползла в противоположный угол. «Вижу тот, должен быть тот. Прямо над ним идем, надо будет возвращаться вниз ночным бризом. Чем? Этот ветер, он называется бриз, дует днем с моря, вечером к морю, так что самое большее через час надо будет приземлиться». Вскоре пришлось заменить бутыль с топливом для горелки. В четыре руки мы управились даже не за минуту, а меньше. Но Ванг перед этим на всякий случай поднял Монгольфьер повыше. И мы чуть не потеряли бриз. Ветер становился все слабее и волочился совсем близко к склону. Далеко внизу залив и мост полностью укрылись тенью горы. Да и здесь мы то и дело попадали в полосы тени. Пора было снижаться. Ванг велел мне «загасите», опустил корзину точно на начало пологого каменистого луга. Нас поволокло. Наверху шара страшно сипело и выло. Ванг вытянул и закрепил то, что открывало клапан. «Держись, штурман!» — крикнул брат, выпрыгивая из корзины с матком толстого троса. Корзина подскочила, дернула, потащилась по земле. Ванг накидывал второй, а потом третий круг троса вокруг грибовидного камня. Извини, увидел такой удачный якорь, побоялся, что отнесет далеко, пока буду объяснять. Убедившись, что трос закреплен, он подал мне один за другим десяток камней, так что постепенно корзина перестала ерзать. Я отвязал Локи, вылез из корзины сам, и мы уже с ней добавляли камней, пока Ванг привязывал к другим большим камням примятый ветром опускающийся шар. «Вроде порядок», — сказал наконец Ванг. До утра сидим тут. Утром посмотрим, как дальше. Еще лететь или лезть. Если круто, надо лететь. Снаряжения же никакого. Да и Локи тот еще верхалас. Локи фыркнула без всякого сожаления. А ручей Синцерусовой далеко? Спросил я. Должен быть в той стороне. Махнул рукой Иванк на север. Шагах не больше. Тут за взлобком просто не видно. Значит, с него и начнем. Питья у нас было в обрез, особенно учитывая, что и на обратный путь надо оставить. Разве что найдем какой-нибудь родничок без синцеруса. С чем-то же он смешивается по дороге к водопаду. А еды на троих оказалось вполне достаточно. Кое-как поживали и улеглись в притирку друг к другу ногами в опрокинутой на бок корзине, подтянув для защиты от ветра осевший шар. Лечь на него мы не решились». Еще порвем о какой-нибудь камушек. Я оказался в середине. Как мы не околели за ночь, вообще не знаю. Легко одетую локи я обмотал своей мантией, как смуг, но она дрожала даже во сне. Утром оказалось, что ее ноги замотаны в китель ванга и еще прикрыты сверху его шляпой, а сам брат спит, прижавшись ко мне спиной, и обняв сам себя обеими руками встающая из океана солнце, шпарило прямо на наш взлобок. Коричневая ткань или не ткань, может быть, это чья-нибудь шкура, Монгольфьера быстро набирала тепло. Мы проспали часа на два больше, чем следовало бы, просто потому что, наконец, согрелись. Я проснулся от голоса Локи. «Вставайте, люди! Я нашла два ручья, большой и маленький, но не знаю, который нам нужен. Два ручья?» «Возможно, в одном из них питьевая вода». Я торопливо выбрался из корзины, Ванк не шевельнулся. Китель снова был на нем, накрывал плечи и спину. «Капитан, вставай!» Брат сел с диким видом. «Кто?» «Капитан, капитан!» Издевательским голосом подтвердила Локи. «Не мы же!» «Согласен!» Смирился Ванк и потер глаза кулаками. «Просыпайся, а мы сходим на ручьи посмотреть. Может, хоть из одного можно попить и умыться?» «Без меня?» — изумился Ванг и вскочил. «Ближний тут», — показала Локи плоскогубцами. Мы двинулись за ней. Я постоял над ручейком, поморщился, вдохнул, выдохнул. На вид — ничего. Опустил руку. Вода как вода. Интересно, если второй такой же, что мы будем делать дальше? Все умылись, напились. Хотелось завтракать, но как-то было очевидно, что посмотреть второй ручей важнее. Что второй не такой же, стало ясно еще с Косогора. Вдоль второго ручья не росло ни травинки, бело-фиолетовый отцвет на воде был почти непрозрачным. «А вот отсюда лучше не пить», — сказал я и остановился. Ванг взобрался на каменную голову с себя ростом и огляделся. «Вообще на вид тут можно ногами пока». «Давайте попробуем, мне очень неуютно тут Монгольфьер дальше поднимать, ветер непредсказуемый совсем». «Попробовать можно», — сказал я с сомнением, «если что, вернемся. Так-то оно тут гораздо гуще, чем в водопаде, но я же его в чистом виде в глаза не видел». «А ты когда-нибудь раньше управлял судном в горах?» — вдруг спросила Ванга Локи с таким невинным видом, что мы переглянулись. Очевидность ответа была такова, что Ванг только плечами пожал. То есть мы имеем капитана, который никогда ничем похожим не правил, мест не знает и опыта на подобной местности не имеет. Локи гадко улыбнулась. Мага, который никогда не видел искомое вещество, не то чтобы уж там его носить туда-сюда, и вообще не маг. И есть еще я, видимо, ваш главный боец и охрана. Она с угрожающим видом потрясла плоскогубцами. Ванг свалился с камня. «Локи», — обиженно сказал я, перестав ржать. «Он же сломать что-нибудь мог». Локи сама сидела на земле и вытирала глаза свободной культёй. Пойдем, поедим», — сказал я, перед дорогой. «И воды надо набрать. Вдоль Сенцерусового ручья не попьешь. К озеру чистого Сенцеруса мы добрались уже к полудню. В паре мест мы вытягивали Локи наверх на обвязке. Вдвоем. Вдвоем вообще-то... Вдвоем вообще-то и не сложно. Ванг больше волновался о том, как мы будем спускаться назад. По его словам, спуск вообще сложнее подъема. А еще надо будет как-то синцеру тащить. Я постучал согнутым пальцем по голове. «Как ты вообще представляешь его тащить? Либо я его несу, либо никак. Куда ты его нальешь? За щеку? Но ну вот тебя и надо будет тащить», — продолжал хмуриться брат. Продолжал хмуриться брат. «Прикинь, у тебя в животе будет плескаться бочонок этой радости, а ты скачешь по этим вот камням». А ведь, возможно, брат и не зря волновался. Буду ли я способен двигаться хотя бы так же, как сейчас? Озеро оказалось невелико. Шагов тридцать в поперечнике. Струйка, которая сочилась вниз между камней, была совсем узенькой. Едкий запах щекотал мне ноздри, и с каждым шагом внутри искрило все сильнее то ярость, то шелковая истома, то страх. Пузыри судорожных позывов хоть к какому-нибудь действию поднимались сквозь меня и грозили полностью отшибить способность думать. Знакомое чувство примерно тоже происходило со мной, когда первый «стоп, я не буду об этом думать, я не буду этим заниматься, да, я не могу это не чувствовать», но я могу делать то, что собирался раньше. В конечном итоге это то же самое, как ставить чайник на огонь, когда у тебя жар. Хорошо сосредоточиться, игнорировать очевидный бред, внимание на дрожащие руки, думать трудно, но можно. «Вон, смотри», — показывал Ванг куда-то. Я прищурился. Над бело-фиолетовым блеском поверхности, на дальнем конце озерца, в нижней части обрыва, между камней — поблескивала он оттуда сочится а ведь это не очень давние камни внезапно сказала локи а что если там просто надо источник расчистить ванг подошел близко на мой взгляд слишком близко к краю и внимательно осматривал подходы к обрыву посуху не пройти огорченно признал он да что ты говоришь пробурчала локи подошла ко мне и сказала пояс развяжи что «Я как твои узлы развяжу?» Я развязал. Пояс упал на землю. Локи зубами отстегнула застежку, державшую ремень плоскогубцев. Аккуратно бросила их, держав зубах на землю, чтобы не по ногам. Легко выбралась из рубашки, стащила штаны. Села на край, перевернулась на живот и сползла в озеро. «Тут по пояс», — пояснила она спокойно. Я закашлялся. Слезы текли по лицу. Ванг оглянулся на Локи, на меня, осмотрелся и оттащил меня за руку на несколько шагов в сторону. Поднял и поставил на какой-то камушек. «Тут ветер от озера. Может, продышишься?» От озера донесся легкий вскрик и какое-то бульканье. Мы обернулись. Локи исчезла. Как я успел спрыгнуть с камня и поймать брата за рукав, не знаю. «Нет!» Ванг уже совладал с собой, медленно выдохнул и шагнул назад. Мы стояли и молчали. Казалось, целую вечность. Тут из воды? Да нет, не из воды. С плюханием показалась голова. Мы услышали резкий глубокий вздох, и Локи снова ушла под блестящую поверхность. Миг, другой, снова плеск. Голова, плечи и обрубки рук оказались снаружи. Локи встряхнула головой, вздохнула, фыркнула, обернулась к нам, поскользнулась, посмотрела на нас внимательнее и неуверенно улыбнулась. «Что-то вы бледные такие, коза мокрая!» — злобно ответил Ванк. «Ну, извини, я ж не нарочно». Я потихоньку отошел и снова забрался на камушек в отдалении от озера. Ванг, если и надышится, вряд ли отравится всерьез, а меня мутило. «Что я чувствовал? Ничего не чувствовал!» Все пузыри эмоций, диких позывов, странных ощущений беспомощно плясали за той стенкой, которую я выстроил в себе однажды, когда мне пришлось смотреть на то, как стая мелкой хищной рыбы съедает в аквариуме бьющегося козленка. Он говорил, ну что же ты не кричишь, тебе же страшно, кричи, плачь, смейся. Я уже знал, что нельзя принимать никаких, даже самых невинных его предложений, что же. Наука пригодилась. Локи тем временем осторожно добрела до обрыва и возилась с камнями. Тут целая осыпь. О, ничего себе! Один раз она поскользнулась и съехала на животе в воду с камнем, прижатым локтями к груди. Ванка опять весь напрягся, а я почему-то знал, что Локи встанет, как ни в чем не бывало, и продолжит ворочать камни с пол себя размером. Ободранными культями, шипя от боли и ругаясь в пол голоса. «Что ей будет, нашей охране и защите?» Плевала она на камни, как плевала на Синцерус. Локи возилась, наверное, с час. Откатила большие валуны, кое-как выгребла средние. В какой-то момент она вылезла на осыпь и ковырялась в ней ногой. «Нет, так тоже не выходит», — пробурчала она. Снова слезла по пояс в Синцерус и наклонилась над чем-то, что ни мне, ни Вангу видно не было. «А, глядите!» — крикнула она. «Что? Ну вот же!» — ткнула она куда-то культюй и отошла на пару шагов. «Ого!» — сказал Ванг. «Вообще, если любой источник триста лет не чистить, он того может и вовсе усохнуть», — задумчиво добавила Локи. «Может, и не триста. Вашим магам ноги повыдергать», — свирепо сказала Локи, еще раз окинула взором дело своих рук и побрела к берегу. Ручеек свежего Синцеруса бодро журчал, падая на поверхность с высоты около локтя. Ванк наклонился, схватил локи за протянутые культи и вышел на берег. Она отошла в сторонку и отряхивалась, свало стекло струйками. А брат вдруг зашипел и затряс руками. Не об себя, а о камни вытирай, догадался я. Ванк упал на колени, и яростно тер ладони о гранит. Хорош бы я был, прыгнув туда, признался он, рассматривая ладони. Добро пожаловать в клуб, девочек без ручек, отозвалась Локи. Ванк ничего не ответил, встал, подул на ладони, оглянулся. Штурман, твой выход, зачерпывай. Как смотришь, так и вбирай. Других инструкций у меня все равно не было. Я посмотрел и вдохнул. Вот значит. Почему они называют это емкостью? То, откуда во мне вырывались пузыри чувств, спонтанных реакций и желаний, вдруг оказалось плотным, залитым до отказа и отчаянно стремящимся к реализации. Когда не просто хочешь, а достоверно можешь. И хочешь уже не только результата, но самого процесса исполнения забавно. Я немножко призадумался о том, каково переносить такой... Взрыв эмоций, тому, кто не научен от них отгораживаться, и не преуспел. Наверное, выбежите начать совершать все подряд? Ну нет, нет у меня никаких желаний, ничего, что взывало бы к возможностям. Ничего. Волны внутри бултыхались все ленивее, готовые подняться в любой момент, но ничем недвижимые, и, кстати, стало легче дышать. «А наоборот, черт возьми, нельзя было сделать», — сказала у меня на духом Локи. Я посмотрел на озеро. Его не было. Только из родника лился и исчезал между сухих камней дна расчищенный Локи ручеек. Внутри качнулось. Ну нет, без разницы. «В следующий раз, Локи». Локи и Ванг одинаково обеспокоенно заглянули мне в лицо. «Донесешь? Должен». «Вообще, капитан, ты примерно так же и выглядел, когда пас ветер», — сказала Локи. «Так что, как по мне, не опасно. Вот спускаться в такой сосредоточенности не знаю». «А куда деваться?» — вздохнул брат и улыбнулся. «Ну ты, штурман, и выпивоха. Не выпивоха, а пузырь», — пробормотал я. «Шутит? Будет жить», — заключила Локи, и мы двинулись вниз. Назад пробираться было скучно. Впрочем, я думаю, мне все было бы скучно в этом прекрасном состоянии, в котором я провел свою незабываемую юность. Я послушно выполнял команды Ванга, равнодушно озирал скалы и пологие спуски. В какой-то момент я понял, что мы стоим, все трое, без движения, уже несколько минут над обрывом, который по уму надо было обойти. Ванка и Локи с одинаковыми лишенными выражения лицами, смотрели вниз. Что там? Темный южный и светлый северный мысы, блестящий на солнце залив, угольно-черная полоса моста, искра виадука, а из-под каждой арки и от каждого съезда расходятся туманные жемчужные полосы, словно страницы полуоткрытых книг. Множество страниц. «Что там такое?» терпеливо спросил я. «Это же лоции». Выдохнул Ванг. Внутри качнулась. Нет, все равно, неважно, безразлично. Успокоилась. «Пойдем дальше?» Спросил я. «Подожди, штурман», ответил брат и вдруг оглянулся. «Тебе тяжело?» «Нет». Ванг еще раз посмотрел на меня и поторопил Локи. Она тоже неохотно отвела взгляд от моста. Но вид имела не столько восхищенный, сколько мрачный. Медленно и аккуратно. Мы сползли к пригорку, где оставили Монгольфьер, и стали ждать вечера. Ванг считал, что до темноты по вечернему бризу можно спускаться, отдаляясь от горы, а в темноте уже идти на огни моста. Тем более, что над заливом он уже собирался снова схватить ветер. Поели, набрали воды и балласта. Ванг проверил оснастку. Это заняло само по себе пару часов. Локи спала. Когда тень горы уже ползла перед нами вперед, к мысам и заливу, и перестала припекать, брат свистнул и позвал нас надувать Монгольфьер. Сначала держали руками, потом тянули за оснастку там, где указывал Ванг, перегоняли горячий воздух в верхнюю часть шара. Мало-помалу Монгольфьер надулся. Воздух был уже совсем холодный, и впереди лежала темнота. «Будем идти с запасом высоты», — объяснил брат. Чтобы на скалу не напороться, а мимо моста не промахнешься. Бриз был очень легкий, несло нас медленно, надежно привязанная локи свесилась обоими локтями через край и напряженно смотрела вниз и вперед. Тут уж было недоукачивание. Ванг стоял на другом краю, держась за оснастку, и тоже всматривался в темноту. Он на этот раз привязался за пояс и сам, не доверяя своим забинтованным рукам. Я управлял горелкой. Был момент, когда брат и Локи о чем-то быстро переговаривались у меня над головой. Она ахнула. Но ничего больше не произошло. Вскоре я различил. С трудом, глазами, привыкшими к пламени горелки, как с той стороны Монгольфьера, кажется, не очень далеко, проходит большая скала или отрок. Мы еле тащились. Это даже я чувствовал. Час проходил за часом в движении вниз, наискосок. Наверное, хотелось спать. Я понимал это потому, что руки слушались еще хуже, чем днем. Когда брат сказал стеклянным голосом «Взял», я некоторое время размышлял, как это трактовать. В смысле, куда крутить колесико. Потом сообразил, мы опустились достаточно, чтобы Ванг снова поймал ветер. Я глянул вперед, и обнаружил, что небо над океаном уже совсем светлое. Прошло еще сколько-то скучного времени, кто-то в отдалении от меня хотел спать, пить, а вот это, наверное, стоит осуществить. Отомстить, поговорить с ее величеством, увидеть рассвет, тоже можно разрешить, поговорить с мостом, взорваться, превратиться в облако и снова пить. Интересно, все ли люди в душе такие хаотические? Куда рулить, штурман? раздался прямо над духом голос Ванга. К печальной площади. Интересно, откуда такая уверенность? вяло подумал я. Там же нет больше никакой площади, возразил Ванг. Куда-нибудь рядом с дырой? Мм, Вопрос починки. Понял, отозвался брат и осторожно вернулся на край корзины. На другом краю, синхронно его движению, отползла напротив локи. Залив. Проходил под нами, пылающие полосы воды, освещенные солнцем, тянулись из подарок. В тени моста вода была еще почти черной, в глубине ходили какие-то медленные фигуры, может быть, поля водорослей. Над внутренним парапетом мы прошли едва на высоте пары этажей. «Гаси», — твердо сказал Ванг и повис на канате, открывающим клапан. Это была не поперечная улочка, идущая к самой площади, а... «Соседняя с ней», — наверное, Ванг прав. «Даже если мы затормозим окончательно только у самого внешнего парапета, свалиться в дыру нам не грозит». Снизу закричали. «С дороги!» — самым капитанским рыком взревел Ванг. «Какой-то экипаж прямо впереди судорожно заторопился за угол, прохожие шарахнулись к стенам. Я едва успел закрутить погасшую горелку для надежности тугой крышкой» и вот нас уже волочит по мостовой». Ванг был уже на ногах, отвязывался сам. Локи с трудом встала на ноги, прямо в поваленной корзине. Я лежал на боку с задранными к голове ногами. Надо все же встать и отряхнуться. Тут меня схватили за обе руки и подняли. Пока я размышлял, брат уже отвязал Локи, примотал часть оснастки шара к какой-то ограде и собрал остатки багажа. Свою старую сумку и мешок с недопитой водой. Уходим. Куда, штурман? К дыре? К дыре. По уму надо было волноваться. Ну, как я сейчас понимаю. Тогда Ванка глянулся, заставил нас с Локи перелезть через какой-то забор, провел нас через пару запущенных двориков и сквозь маленькую арку вывел на другую поперечную улочку, ту, которая, собственно, и шла к бывшей площади. Идти дальше оказалось незачем. Дом с аркой был покинут жителями, а следующего по улочке дома, собственно, почти не осталось. Между нами и дырой оставалось шагов двадцать обычной черной глади моста и шагов, наверное, пять серого песка. Не то чтобы кто-то собирался делать эти пять шагов. «Что теперь?» «Теперь сделай так, чтобы нам не мешали», — сказал я и повернулся к Локе. «Вытяни руки». «Что?» «Руки мне дай сюда!» Она хмыкнула и протянула культи вперед. «Теперь главное — не упади!» Предупредил я ее и посмотрел. «Да, моя догадка была верной. Множество царапин, да еще она, несомненно, нахлебалась, когда упала в Синцерус. Магия разошлась по ее крови, разбежалась по всему телу. «Теперь ты нам не чужая, Локи-хромоножка!» И, собственно, это значит, что «я пожелал знать», «я узнал», «я пожелал уметь», «я умел». Крошечные, видимо, только с моей точки зрения порции силы, затраченные на то, чтобы выполнить разрешенное себе желание, пробили в моей стене брешь «желай», отчаянно взревело внутри «я пожелал». Концы культе и локи лопнули, Кожа развернулась, обнажились кости и оборванные мышцы. Прозрачная марева магии нарисовала перед культями два запястья с призрачными косточками внутри, развернутые веера пясти тонкие кости пальцев. Протянулись почти невидимые мышцы. По зеркально-поблескивающей паутине сосудов побежала живая настоящая кровь. До самых кончиков нарисованных пальцев. Локи держала вытянутыми перед собой руки, похожие на две хрустальные вазы, расписанные изнутри полупрозрачным красным. Она с трудом выдохнула. Больно, то есть уже нет, но был момент. Когда культи открылись, сказал я очень медленно и страчено очень немногое, и удержать остальное ничего не хочу. «Ничего не знаю. Молчи. Здесь никого нет, кто мог бы желать. Никого. Они не всегда такие будут. Теперь твое тело будет считать каждый недостающий участок отдельной маленькой ранкой и постепенно заменит. За год, наверное, станут обычные руки. Может, быстрее». «То есть на Виадук лучше не ходить?» спросила Локи, ухмыляясь. «А, да, теперь самое главное». Локи насторожилась. «Прости нас, Локи Навиген», — сказал я. «Кого нас?» — настороженно спросила она. «Мост». Ее лицо потеряло всякое выражение. Она молчала. Я тоже молчал. Наконец она посмотрела на серый песок, медленно, ссыпающийся с края бывшей площади, на меня, на Ванга. Криво улыбнулась и кивнула. «Ладно», — я выдохнул. «Вторая просьба». Помоги его починить. «Это легче», — отозвалась она. «Что делать нужно?» «Упрись руками в мостовую, как тебе удобно. Теперь бери у меня и отдавай мосту». Она уселась на мостовую, оперлась на ладони. «Я не умею. Ничего не нужно уметь. Главное, не отказывайся принять и не бери себе. Все». Я начал с маленькой струйки. Маленькой, видимо, «Только для меня!» Локи вздрогнула и открыла рот в беззвучном крике. Поток проходил между нами по ее согласию, как по подвесному мосту, и соскальзывал сквозь руки по готовности отдать. Я начал осторожно, постепенно уменьшать стену отрицания. Поток рос, под ногами задрожала. Больше всего это было похоже на задачу о бассейне и трубе. Как бы ни была широка труба, бассейну нужно время — Между упершихся в мостовую полупрозрачных ладоней стоял невидимый водоворот, становившийся материальным где-то в глубинах моста или не становившийся, а сразу запускавший что-то, что сам мост считал необходимым. Лицо Локи было сосредоточенным и восхищенным, как, наверное, и мое. Был момент, когда я почувствовал внезапное изменение, словно поток из Локи разделился двое и часть его потекла в другую сторону, куда-то на юг. Еще через некоторое время принимаемая мостом сила расслоилась на множество тонких струек, еще больше, и потекло во все стороны сразу. Когда-нибудь я постараюсь узнать, какие приоритеты определил сам себе мост, но сейчас я не буду этого хотеть. Сейчас я хочу отдавать досуха. Досуха, правда, не получалось. Большая часть пузыря, которым я был, съеживалась и ссыхалась, но кое-где на его границах ложились складки и морщины, как на сдуваемом мангольфьере. Какие-то пузыри мне удавалось сдавить и вылить, какие-то небольшие уже не было сил прожать. Что-то останется, к сожалению, но что-то это не страшно. Что-то на мосту есть у каждого, кто достаточно долго дышал ветром с залива, Когда все кончилось, тени от домов укоротились и было жарко. Локи села, вытянув ноги, и вытерла обеими ладонями лицо. Вздрогнула, посмотрела на руки. Не могу поверить. Гляди, сказал Ванку меня из-за спины. Дыра-то, дыры, не было. На месте бывшей улицы и бывшей площади было светлое полупрозрачное пятно, гладкой новой мостовой. Такое же по цвету, как виадук. Мост зарастил рану. Граница черного и полупрозрачного была четкой. Среды смешивались на ширине едва в ладонь. «Надо надеяться, что казнить здесь больше не будут», сказала Локи и перевела взгляд на меня. «Ты сама-то как? Жива? Что?» Я в недоумении обернулся, ища, к кому она обращается, и наткнулся на полный ужаса взгляд брата, как тогда на Виадуке. Но тут не было Жура, чтобы его поймать. Ванг шагнул назад и еще тихо сказал. «Нет, нет!» Повернулся и убежал. Я стоял. Локи сидела на мостовой, вокруг начали собираться зеваки. Локи встала, отряхнулась, покачала головой и взяла меня за руку. Давай-ка я отведу тебя домой. Есть, спать, только потом думать. Пошли. И мы пошли. В доме у меня оказалась открыта дверь. Кругом следы, наверное, грабежа. Хотя что там грабить-то? Карты! Я кинулся к картам. Локи за мной. Пробегая мимо кухни, я почувствовал запах дыма. У кухонного стола сидел капитан Рори. Локи вернулись. А где молодой капитан и сам принц? Вот. — сказала Локи, кивнув на меня. «Сударыня!» — поклонился капитан Рори и снова воззрился на Локи. «Где остальные?» «Где Ванк? не знаю, — ответила Локи сухо. Убежал. А с принца-затворника спала завеса. Ну и вот взгляд Рори несколько раз метнулся между нами. Он дернулся, пытаясь встать, своротил стол, ударился о полку с горшками, сел обратно и с силой выдохнул. «Так, значит, теперь у моряков есть принцесса?» «Что?» — хором сказали мы с Локи. «Принцесса», — повторил старик дрожащим голосом. «Так, значит, у нас снова будет маяк». «Маяк?» «Маяк принцессы», — сказал нам Рори специальным преподавательским голосом. «Виден из любой лоции на расстоянии до двадцати морских миль до перехода из лоции к мосту в зависимости от погоды и природных преград, например, островов. Мостовитянин, увидевший маяк принцессы, может воспользоваться лоцией вне зависимости от ее состояния и зависит только от собственных навигационных умений. «Ничего себе! Боюсь, ты от этого трудоустройства не отвертишься», — хмыкнула Локи. «А почему Алкеста?» Начал было я, но Рори покачал головой. «Приемная принцесса!» Маяк ее не принял. Вы что, не знаете? Я покачал головой. Стоп, нет, я покачала головой. Можно я тоже убегу? Хорошо, Вангу. Так, отсюда нужно уходить? Спросила Локи старого капитана. Еще как, ответил тот и осторожно выбрался из-за стола. Локи, накиньте, пожалуйста, тоже плащик и перчатки найдите. У вас э, принцесса были? Я забежал в рабочую комнату. Там, на удивление, оставался порядок. Прошелся по разгромленной прихожей, нашел две рабочие перчатки от разных пар. Рабочие — это значит без большого и указательного пальцев для работы в холодном помещении. Ну, будут улоки торчать наружу, четыре прозрачных пальца. Издалека сойдет за украшение. На улице был обычный день. Множество людей шли и бежали по своим делам туда и сюда. Рори вел нас по улице, не оглядываясь, а Локи озиралась, прихрамывая. «Не беспокойтесь», прогудел ей старый капитан. «Если там кто и сидел в засаде, он ждал или молодого капитана, или безрукую женщину. Вы обе не подходите». Локи оглянулась на меня. «Слушай, а у тебя же в доме все равно нет расчески?» «Нет», растерянно сказал я, — «А что ты вообще обычно делала с волосами?» «Ну, обрезал, если мешали», — Локи хмыкнула. «Мне, хотя, наверное, нам, срочно нужны расческа и зеркало». «Зеркало у меня есть», — прогудел Рори. «А расческу, расческу посмотрю в вещах жены, должна быть». Но расчески мы не дождались. Умылись, поели и упали спать, куда показал старый капитан». Я толком даже не скажу, что именно мы ели. Так что-то жевали. Но ни вкуса, ни памяти о том, как выглядело место, где мы ели, не осталось. Когда я проснулся, было снова утро. Недалеко от меня на стуле сидела Локи в какой-то другой одежде и расчесывала мокрые волосы. «Тебе бы тоже помыться», — капитан оставил чистую одежду. «Мне вот это, а тебе балахон. Почти как твой старый. А сам он где?» Он, кстати, велел на улицу не соваться, обещал скоро вернуться. Капитан Рори вернулся не скоро. Я успел помыться, со внезапно большим огорчением, убедившись, что да, я женщина, не только на лицо. И, в общем, смутно поняв, что гигиенические привычки вполне тому соответствуют, просто раньше это не удавалось осознать. И Локи меня расчесала. «Ох, пожалуй, я опущу этот эпизод». Рори выглядел устало. «Принцесса, питан прислал вам книжку», — сказал он и потянулся за пазуху. «И он попросил меня показать вам что-нибудь, что можно будет сломать или разбить, или сжечь, когда вы ее посмотрите. Вот все, что на подоконнике в вашем распоряжении. Да и само окно, ничего страшного, оно во двор. Может, мы сами до него дойдем?» — осторожно спросила Локи. «Пока не уберут мертвецов с улиц, никуда вы не пойдете», — твердо ответил Рори. «Я сам-то по чердакам, со своей спиной, но страшно же». «Мы переглянулись. Что происходит?» — тихо спросила Локи. «Уже, насколько я понимаю, все произошло. Ночью с позавчера на вчера был убит король. Наследник забаррикадировался где-то во дворце. Ясли захвачены, еще несколько человек то ли в плену, то ли погибли». Вчера утром наследник и его люди как-то вынырнули на Южном съезде. Подняли береговую охрану, войско моста и маги заодно. Но с гильдией что-то очень неладно. Фактически, здания больше нет. Моряки поддержали наследника. Адмиралтейство горит. Квартал офицеров горел, но затушили. На рейде половина кораблей сгорела. Ваш мальчик, Мичман чудом вытащил Петаана из офицерского квартала. Они сначала ушли к Грюнеру, но у него тоже опасно. Мичман провел их обоих в какую-то нору и сегодня утром прибежал ко мне. Вы спали, я сходил к ним один. В этом районе уже тихо, и люди говорят, затихло везде. Но чем именно дело кончилось, я не знаю. Надо ждать. Старик вытащил тоненькую книжечку, почти тетрадку, заложенную обрывком пищи бумаги. «А гильдию не ты разгромила, кстати?» — невинным голосом спросила Локи. «Не разгромила, а поплавила. И не я, а наследник через гемму», — сказал я и завис с протянутой к тетрадке рукой. «Отделившийся поток. Гемма. Вот он, значит, как ушел из осады. Если королевские геммы — непосредственная связь с мостом, то я дал мосту сил подключить их». А дальше наследник уже воспользовался нечаянной помощью. Может, и не такой уж нечаянный? Он был в курсе насчет нашей экспедиции? Догадывался ли он, какие появятся возможности? Или заговорившая гемма его вначале испугала? Этого я не знал. Да и того, что только что сказал, вроде не знал. Издержки большого подключения. Хорошо. Вопрос в числе того, о чем я спрошу наследника – Короля, Когда мы снова встретимся, если он на прямом контакте с мостом, у мятежа нет шансов. Я взял книжечку. На закладке чернилами нарисована стрелка «Туда смотри», видимо. Называлась книжечка «Методические указания для обеспечения соответствующей вассализации при подготовке потенциального бонефикуса к рукоположению». Я едва ее не выронил. Руки потом вымою. «Петан не зря мне ее прислал, не для того же, чтобы меня на нее вырвало». «Где он это взял?» — спросил я с ужасом. «А вот это отдельный разговор. Петан говорит, что он ее украл, совсем вот недавно, и что Мичман ему помогал, и что он потом расскажет». «Чувствую, Жур тут без нас не скучал», — прокомментировала Локи. Я развернул книжечку на заложенной бумажкой странице. Один абзац был обведен чернилами». В случае, когда магическая емкость вассолизируемого существенно превышает таковую у вассолизирующего, предписывается тщательнейшим образом изучить душевные качества вассолизируемого, если возможности вассолизирующего позволяют выработать однозначные эмоционально деятельностные реакции вассолизируемого, добиться их без вариантного ответа на предъявляемую стимуляцию. Только в таком случае можно переходить к закреплению вассолизации и групповым формам работы. Без достижения убедительной, достаточной управляемости реакциями вассолизируемого, дальнейшая работа с этим вассолизатором строго запрещается. Я успел поднять взгляд. Книжечка не вспыхнула, а только затлела. Окно вылетело вместе с рамой. Взрывающиеся в воздухе горшки медленно переворачивались, лопались, дымились. Мгновение, и мир снова обрел обычную скорость из вязкого сиропа. За окном загремело, раздался чей-то возмущенный крик. «Хе!» — сказал Рори. «Соседское белье. Забыл про него. У тебя же должно было отшибить магию», — хладнокровно уточнила Локи. «Немножко осталось на донышке», — сказал я каменным голосом. "Лем". «Твое величество! Так ты расплавил это здание! Может, что-то осталось на мою долю?» Дверь грохнула. Вбежал Жур и оглядел нас. Локи вскочила, глаза у нее были как плошки. «Он умер!» — сказал Жур. «Кто?» — ахнул Рори. «Петэан!» — попросил прилечь. Пожаловался, что устал. Назвал меня доченькой и велел передать принцу, чтобы не сдавался. Закрыл глаза Я приводил врача, тот говорит, «Сердце. Поздно». Лицо Локи скривилось, она укусила себя за костяшку руки, дико посмотрела на нее. Тут Жур подошел и обнял ее. Я посмотрел на книжечку в руке и кинул ее на стол. Остался ли на мосту хоть один маг, кроме меня? В смысле, живой маг, невосциализированный. Так-то логика понятна, бонефикусы живут долго. Ученики бы обгоняли учителей, смещали их. «Вы можете как-то связаться с навигатором?» — спросил я. Жур кивнул. Визе Локи к нему. «Я, я должен идти помочь королю. Свяжемся, как утихнет». Жур кивнул еще раз. Я поклонился старому капитану и вышел из его дома. Насколько я помнил, ближайшая куникула, ведущая к югу, была в двух кварталах. Отсюда.